Глава пятая. На старт После обретения нормального оружия уничтожение крысодлаков вышло на качественно новый уровень. Мобов до двадцатого мы вообще в расчет не брали. Свои Мегасекиры Эсто разваливал их на две неравные половинки с одного удара. Скауты тоже перестали представлять для нас сколько-нибудь серьезную проблему. Относительные трудности возникали лишь с офицерами, да и то только до тех пор, пока мы не узнали их слабости. Помимо сержантов, обнаружили лейтенантов и одного капитана. Лейтенанты являлись коллегами Тао, в том смысле, что могли уходить вскрыт. Но прокаченные атрибуты нашего разведчика не оставили врагу ни единого шанса, да и наше селье восприятия позволяло видеть передвижение мобов, пусть и с уменьшенной до 10 метров дистанции. Красодваки и капитаны — это перекачанные стероидами, покрытые толстой костяной броней твари, в подчинении которых находится больше десятка самых разнообразных мобов. Проблем с ними тоже не возникло. Магии плевать на физическую защиту, а от хаотических заклятий моб защищен не был. В итоге мы зачистили все тоннели меньше, чем за сутки, и каждый член нашей группы перешагнул за 26-й левел. Почти все заклинания первой ступени достигли минимального порога для перехода на второй уровень, но прокачивать их на бегу мне не хотелось, так что решил оставить все манипуляции с билдом на будущее. Вот закончим фарм, обсудим с тенью перспективы, тогда и распределю все очки. В слишком велик шанс накосячить, а с мобами мы справляемся и так. Нет, силу хаоса Искру я опнул до второго уровня, тут без вариантов, а остальное может подождать. Фишка в том, что нужные для прокачки параметры не останавливаются, уперевшись в потолок а продолжают накапливаться, так что я ничего не теряю. Умение картографии я получил, и теперь нет необходимости самостоятельно чертить детали ландшафта на свитке. Система делает это в автоматическом режиме. У скилла имеется одна интересная особенность. В ультрарежиме умение генерирует сканирующие импульсы, которые отрисовывают карту на определенном расстоянии, которое зависит от набора и наполненности атрибутов. К сожалению, Мини отражает только детали местности. Чтобы появлялись отметки врагов, нужен апгрейд, который можно купить у специального NPC. В каждом зале я находил минимум одно месторождение сайберкристаллов и к концу фармзабега набрал лишь 47 штук. Коллекция редких и магических карт-атрибутов значительно расширилась. В нашем распоряжении теперь целых 12 карт, общая стоимость которых больше миллиона голды. Если перевести это в кредиты, то получится 400 тысяч. Если, конечно, курс не скаканул. Тень говорила, что экономика сайбермиров регулируется центральным мозгом предтеч, и день ото дня обменный курс может варьироваться. Благодаря удаче удалось вытащить из мобов множество разнообразных предметов экипировки, В основном это был хлам, практически без прибавок, но попадались и предметы обычного качества. К сожалению, около половины слотов для экипировки у друзей заблокированы, но те, что есть, удалось заполнить, что сделало нашу группу еще сильнее. Я немного поправил свое катастрофическое положение с вопросом количества хитпоинтов. Мне выпал вполне приличный костюм начинающего мага, сделанный из прочной ткани синего цвета. Помимо основного модификатора на плюс пять к мудрости, костюм был зачарован на плюс пятьсот к жизни. С куда большим удовольствием я бы нацепил одежду из плотной кожи, которая дает хоть какую-то иллюзию защиты, но, к сожалению, все модификаторы предметов такого типа давали прибавку к физическим атрибутам, что меня, естественно, не устраивало. Да и особого смысла в этом нет. Уже начиная с продвинутого класса предметов, чтобы экипировать легкую, среднюю или тяжелую броню, нужно изучить соответствующее умение, а магу получить его невозможно, стоит системный запрет. Надо привыкать бегать в тряпках и стараться не подпускать врагов слишком близко. Остальные тоже подобрали себе предметы по вкусу, но хороших вещей выпадало очень мало, в основном с офицеров. Даже пару продвинутых предметов дропнулось, кольчуга и наручи. Но использовать их пока не получится. У Эсты нет возможности получать умения. Думать об изобилии лута было некогда, но теперь, когда мобы закончились, можно и разгрести свалившееся на нас богатство. Осталось лишь определиться, кто чем станет заниматься. Выбор у нас большой. Ну что, Эл, что говорит в познании о данже? Чуть ли не промурлыкало, да нельзя Эста. Этой маньячке оказалось недостаточно почти суточного фармзабега, и она предложила пойти на второй круг. Босс данж имеет 50-й левел. На прохождение отводится час. Далее каждые 5 минут все параметры босса увеличиваются на 10%. Максимальное количество игроков — 5. Уровень каждого отдельно взятого игрока не должен превышать 50-й. Повторно войти в данж игрок может лишь через сутки. Но у нас и так всего одна попытка. Кстати, за прохождение с первого раза предусмотрен отдельный бонус, отчитала Селли. Считай бонус наш, в предвкушении потерла ладони Еста. Вряд ли разрабы рассчитывали, что кто-то сможет задрать все атрибуты до капа на таких низких левелах. Карты еще надо добыть, недовольно буркнул я. Ничего, добудешь, отмахнулась воительница. Вон, скоро твоя фракционная мегабилка откатится. Расхирачишь большую жилу, и мы в шоколаде. Скилл привязан к рангу рудокопа. Сейчас я смогу получить всего лишь 3% от потенциала жилы. Такая добыча слишком расточительна, и опыта дают, как за одно месторождение. Не заморачивайся, Джей. Нам в любом случае скоро сваливать из разлома. Тебе не похрен, что у полуночников уменьшится общий объем руды. Наоборот, сделать подлянку этим гнидам только в кайф, Я бы вообще постаралась пробраться в крепость и раздолбать к чертям управляющий кристалл, не захватить это долго, а тупо уничтожить. Может, получится перетащить к себе в клан Артельпега». Мысль правильная. Я в любом случае хотел вытаскивать парней. С набитым золотом кошельком появляется масса вариантов решить эту проблему. А по моим приблизительным подсчетам в наших инвентарях уже сейчас карт больше, чем на миллион голды. Но все равно, прежде чем устраивать кипиш, надо попробовать пройти данж. Если не сольемся, будем думать. Гоу кузни. Вон та уже место себе не находит. Друг и правда уже извелся. Ему явно хотелось как можно скорее продолжить свою кузничную деятельность. Тень. А сколько стоит боевой звездолет? Нашел, что спросить, Джей. Хмыкнул Искин. Мои базы данных не обновлялись очень давно. В те времена законы предтеч еще не были нарушены. Да и не стоит рассчитывать, что в обозримом будущем люди обзаведутся космическим флотом. Я говорила, что доступ к технологиям открывается постепенно, по мере повышения уровня сайберземли. А сделать это непросто. Ваша планета практически полностью лежит в руинах. Вам предстоят долгие годы восстановления. Придется сделать исключение для меня». Я не отступлю, тень, и обязательно найду способ добраться до Дарканцев. Поговорим об этом потом, Джей. Возможно, я подскажу тебе способ добиться желаемого и не подставить свою цивилизацию. Если ты рассчитываешь, что я передумаю, то не надейся, — раскусил я, чего хочет добиться виртуальная помощница. Посмотрим, Джей, — уклонилась от прямого ответа тень. Всякое бывает. Пока мы спокойным шагом добирались до пещеры, мотавший вперед Тау уже активировал глушилку и начал работать. Мы устроились неподалеку, чтобы друг мог слышать наш разговор, и перешли к распределению карт. «Я без понятия, куда нас может закинуть игровая судьба», — начал говорить я. «Но хорошо бы иметь возможность создавать необходимые предметы самостоятельно. Понятное дело, что вчетвером охватить все области не получится в любом случае». Но наиболее востребованные позиции закрыть мы в состоянии. Мне это уже не нравится, буркнула Эста. Сейчас он скажет, что нужно уметь не только бошки сшибать, но и заниматься чем-нибудь скучным, но полезным. Угадала. Не стал я обманывать ожиданий подруги. Наверняка есть способ сменить игроку профессию. Так что подумай, чем бы тебе хотелось заниматься? Ягоды, блин, собирать. Еще более раздраженно проговорила девушка. «Умеешь же ты настроение испортить, Джей. Ведь день начинался так хорошо. Мы немного размялись, а тут такие заявы. Не выберешь сама, назначу в добровольно-принудительном порядке», — припугнул я. «Тиран!» — продолжила играть роль обиженки Эста. «Вечно вы, белые, заставляете нас работать. Заметь, я предлагаю достойную оплату. По крайней мере, тебе никто не мешает большую часть времени заниматься недобычей руды» а более интересными делами. Ладно, я подумаю, но ничего не обещаю. Так, навскидку, я бы с удовольствием погонял и новобранцев, но до этого клану пока далеко. И вообще я боец, Джей. Рейдер, нельзя загонять меня на станок, загнусь от скуки. Да и плешь всем окружающим проем, я себя знаю. Подберем тебе работу по вкусу, не переживай. Окажемся в землях хаоса, тогда и изучим доступные варианты. Идет. Уже более доброжелательно кивнула Эста. стало все понятно. Он будет кузнецом. Такой мастер в любом походе пригодится. Тебе надо освоить ремонт. Экипировка ломается часто». «Сделаю. Главное профу сменить». Не отрываясь от работы, ответил парень. «Я видела среди карт магические руны», опередила меня Элли, когда я перевел взгляд в ее сторону. «Отличный выбор», поддержал девушку я. «Если верить описанию», Атрибут позволит тебе не просто усиливать предметы, но и овладеть рунной магией. Ты ведь хотела не просто лечить. Но ну, а чем же намерен заниматься наш бравый лидер, не смогла удержаться от ехидного вопроса эста. Я буду осваивать зачарование. Заметила, что многие предметы выпадают с пустыми слотами под зачарование руны. Если мы сможем самостоятельно усиливать эквип нужными нам параметрами в походных условиях, то это сделает нас только сильнее. Да и самоцветов я добываю немеренно, а они являются основным ингредиентом для закрепления чар. «Ты же вроде говорил, что можно изучить только два магических атрибута», проговорила Элли. «Так и есть, но зачарование относится к специализированным, так что все норм». Этот атрибут сопряжен с магией, и его невозможно изучить без прокачанной мудрости. Он открывает доступ к программе-конструктору чар, которые, как и заклинания, разделены на 8 ступеней можно попытаться экспериментировать в программе самому, можно покупать уже готовые конструкты чар и подгружать их себе. Ограничения по количеству, естественно, есть, но чем выше показатель атрибута, тем больше конструктов для зачарования можно загрузить. А уже закрепление чар на предмете зависит от чистоты и качества используемых самоцветов, которые предварительно нужно раздробить в специальном устройстве, до состояния кристаллической пыли и накачать магической энергии. Но опять же, чтобы работать с более качественным материалом, надо повышать как атрибут, так и сопряженные умения, которые еще надо умудриться получить. «И ты хочешь, чтобы я занималась подобной занудной хренью?» — не выдержала Эста. «Лучше сразу пристрелите меня!» Комментировать ее заявление я не стал. Вместо этого отдал приказ системе изучить карту атрибута зачарования, который занял последний доступный слот. Тень считает, что по мере прокачки могут появиться дополнительные слоты, или количество атрибутов можно будет повысить, если выполнить квест, но гарантии нет. Возможно, слишком опрометчиво с моей стороны занимать все доступные слоты, ведь по мере прокачки ранга рудокопа мне могут дропнуться редкие карты, Польза от которых для персонажа будет больше, чем от зачарования. Но иметь возможность усилить выбитые предметы прямо на месте команде будет точно не лишним. На обжитых землях ловить нам нечего. Притремся немного, соберем инфу и уйдем на нейтралку. Магия рун просто сказка, неожиданно нарушила повисшую тишину Элли. Многое мне пока не до конца ясно, но одно могу сказать с уверенностью. Руническая магия... «Просто бомба!» «Можно немного подробнее?» — попросил я. «Легко», — улыбнулась девушка и начала с азартом говорить. Всего существует три типа рун — боевые, защитные и усиливающие. Последние как раз и используются для повышения характеристик предметов. Для них предусмотрен отдельный рунный справочник, в котором отображаются все изученные руны мастера. Активация боевых и защитных рун идет через книгу заклинаний. Так что пока не разблокируем класс, вкладываться в эти направления смысла нет. Кстати, для активации боевой или защитной руны требуется катализатор. Это специальный сплав металлов, который изготавливают кузнецы. Он служит аналогом оружия. И от его качества зависит сила эффектов рун. «Что за сплав?» Тут же заинтересовался Тао. «Понятия не имею», — ответила Элли. «Возьми на заметку», — попросил я нашего штатного кузнеца. «Элли, кидай реген. Надо добыть много карт. А с каждым часом риск, что нас обнаружат, увеличивается. Эста, качай разделку добычи». В ответ девушка состроила настолько кислую физиономию, что улыбнулись все. Буркнув себе под нос явно что-то матерное, она нехотя отправилась в сторону центрального коридора. Кое-где мобы начали уже возрождаться, но трупов для прокачки навыка все равно еще очень много. Мне стало не до смеха очень быстро. В отличие от того же Тао, мне не нравилось работать киркой, но выбора нет. Так что, стиснув зубы, направился к первому месторождению. Неделя нудной работы, которая разбавлялась редкими фармзабегами, чтобы повысить уровень, далась мне очень тяжело. Я начал срываться на друзей по малейшему поводу, так что ко мне вообще практически перестали подходить. Понимаю, что вести себя так неправильно, Но ничего не мог поделать. Тао выходил на поверхность дважды. Ситуация практически не изменилась. Положение рабов под властью полуночников стало намного хуже. Безразличие владых бездны сейчас вспоминали с большой теплотой. Самое неприятное для нас — обследование разлома большим числом игроков продолжается. Незаметно откопать проход в нашу пещеру очень сложно. Тао чуть не попался поэтому решили, что вторая волоска будет последней. К этому времени мне удалось выбить огромное количество карт, которые позволят ребятам Пега без особых напрягов выполнять увеличенную полуночниками норму добычи руды. Помочь всем на разломе мы не сможем, да и нет у меня такой цели. Вот сбросим рабские оковы, тогда народ пускай сам решает, как жить. Если сбросим. Но Пег отнесся к незнакомому принку нормально, и я отплатил ему тем же. Как говорится, кто с чем к нам пришел, тот получил зеркальный ответ. Вон Гольд сходу начал гадить, вот и закономерно лишился башки. Пек, кстати, рассказал, что этот Минотавр всю плешь полуночником проел, что, дескать, на разломе был некий Джей с подельниками, которые раздобыли нормальное оружие и слили их. Он настолько достал игроков, что его забрали для ритуала, после чего он вернулся уже другим и перестал капать всем на мозги. Мы отдали Пегу всю наличность, это без малого 30 золотых, а Тао передал все 30 кирок, что успел скрафтить почти за неделю. С каждым разом получалось у него все лучше. По крайней мере, превзойти показатель урона у аналогов из торговой лавки парень смог. Покидать разлом Пег отказался на отрез. Пока он находится в должности бригадира, то он не теряет Энио. Если мы сможем предложить ему аналогичные условия, то он с радостью согласится, но пока есть возможность пожить немного дольше. Упускать ее он не намерен. А вот парней своих приятель попросил вытащить и взять к себе в клан. За каждого он поручился и пообещал, что они не подведут. Не думаю, что при наличии приличной суммы, которая за последнюю неделю увеличилась еще больше, организовать побег трех рабов будет сложно. Наверняка еще в Эстрии существует гильдия наемников, где можно разместить соответствующий заказ. Вопрос только в цене. Но для начала надо самим обжиться и получить хоть какую-то информацию о мире, а уж потом срывать народ. Во время работы появилось время обсудить с тенью долгосрочное развитие персонажа и выработать приблизительный план прокачки. С учетом подобравшейся компании я решил сосредоточиться на максимальном нанесении урона, Защита, если что, подсобит Элли. Рунная магия в этом ей поможет. Своей конечной целью я выбрал очень мощное заклинание восьмой ступени под названием «Гнев хаоса». Оно позволит мне на определенное время превратиться в сгусток чистейшей хаотической энергии. В таком состоянии персонаж не может получить урон, тогда как все параметры, хоть отдаленно связанные с атакой, возрастают на тысячи процентов. Чтобы изучить умения, нужен 30-й левел и прокаченные до определенного значения промежуточные скиллы. И это я не говорю о требованиях к атрибутам игрока, достичь которых будет трудно, даже с моей читерской способностью выбивать карты. Не думаю, что за два года существования Эстери кто-нибудь смог достичь таких высот. Но мне нужна глобальная цель, и гнев хаоса подходит на эту роль как нельзя лучше. Немного подумав, апнул до второго уровня все изученные заклинания. Скиллы полезны и хорошо себя зарекомендовали. За счет хорошего урона силу хаоса и искру смог подтянуть до третьего уровня. И, скорее всего, перед боссом успею провести еще один апгрейд. Утащить с собой горы добытой руды у нас не было ни единого шанса. Тао и так заставил нас распихать по инвентарям несколько сотен отлитых им слитков металлов. Это еще повезло, что удалось выбить несколько поясов с более высокой степенью компрессии однотипных ресурсов, поэтому придется бросить руду тут, но ПЕК знает о примерном расположении убежища. Если и позволит ситуация, он отправит сюда своих парней и те перетаскают ресурсы. Больше нас на разломе ничего не держит. Мы выжили максимум из этого места, достигли 35 уровней. Дальше качаться на крысодлаках было слишком долго. Опыт переставал поступать, как только разница с мобами достигала пяти уровней, а сильных тварей было не сказать, чтобы очень много. Мы максимально задрали все атрибуты, обеспечили клану приличную финансовую подушку, которая поможет быстро встать на ноги и освоиться в игровом мире. Помогли приятелям. Если еще и данж пройдем, вообще сказка. Можно, конечно, подождать еще денек, сгонять в Реал, чтобы конвертировать кредиты в золото. Но мы и так обеспечили Пега деньгами, а наличность в резервации мне тоже нужна. К тому же мы можем зависнуть в Реале надолго. Вопрос с рейдбоссом надо решить как можно быстрее. Ведь с каждым днем возрастает шанс, что нашу базу обнаружат полуношники. Хаотическое ядро добыть так и не удалось, так что заклинания второй ступени так и остались заблокированы. Ветки и трансфигурации тоже требовалось добыть ядро, но уже жизни, и подозреваю, с этим могут возникнуть проблемы. Все же не самая хорошая идея прокачивать магические атрибуты разных фракций, но делать нечего. Придется выкручиваться. Ну что, все готовы к финальному замесу? Так или иначе, но вскоре мы покинем этот осточертевший разлом и окунемся в нормальную игровую жизнь мира Эстери. С ухмылкой на лице спросил я, когда мы закончили собирать пожитки. «О да!» — сладко протянула Эста. Элли решительно кивнула и улыбнулась. Один лишь Тао с тоской посмотрел на свою кузню. Тогда Гоу на зачистку офицеров и в данж не стал тянуть я. Мы катком прошлись по всем ответвлениям. В основном работали Эста и Тао, а мы с Элли наблюдали, как друзья играющие разделывают никогда смертельно опасных мобов, которые могли убить нас с одного удара. Я подключался только на офицерах, да и то в основном бил одной лишь искрой, которая на третьем уровне стала значительно больше. Смысла тратить манну я не видел. Перед входом в данж потратим меньше времени на восстановление. На полную зачистку локации у нас ушло всего 7 часов. За прошедшие дни мы хорошо сыгрались и научились лучше понимать друг друга, что не могло не сказаться на скорости уничтожения мобов, Понятное дело, до идеального взаимодействия нам еще далеко, но я надеюсь, что для прохождения низкоуровневого данжа этого будет вполне достаточно. «Так, надо обговорить, что делаем, если кого-то убьют», — поднял вопрос я, когда мы остановились перед входом в данж, чтобы перевести дух и восстановить запас маны. Система может предоставить выбор точки возрождения. Главное — не оказаться в разных локациях. «Связь есть, не потеряемся». Беспечно махнула рукой Эста, которая не терпелась войти в данж. «Если будет возможность выбора, то возрождаемся в Вардене». Все же решил проговорить скользкий момент я, но это маловероятно. «Скорее всего, нас выкинет посреди пустыни на ближайшей к разлому нейтральной точке Респа, и придется добираться до города своим ходом. Если понадобится, будем песок жрать, но доползем», прокомментировала мои слова Эста. «Мы же будем на воле, Джей, И ни одна сволочь больше не сможет заставить меня делать то, что я не хочу. Тут ты права, — улыбнулся я. Но все же рабский статус виден всем. Если кто докопается, говорите, что вас готовят для выступления на арене. Тень посчитала, что наиболее правильная стратегия — это выдавать себя за высшего, что натаскивает группу рабов для гладиаторских боев. 903-й рассказывал, что бои на арене очень популярны и приносят неплохой доход. Вырастить чемпиона очень сложно и дорого, но если получится, то все затраты многократно окупятся. Ладно, все готовы? Ну тогда погнали. Логово крысодлаков дождалось своих первых посетителей.